Глава тридцать шестая. Спала я долго. Временами приходила в себя, чтобы поесть и попить. Но если магия медленно восстанавливалась, то простые человеческие силы делать этого явно не желали. Я чувствовала себя разваленной, будто мне полных сто лет. Ко мне приходили Харанта и Леди Майер. Женщина уже чувствовала себя лучше, ухаживала за девочками, но мне ничем Кроме укрепляющих настоек, помочь не могла. Мне просто нужно было отдохнуть, выспаться хорошенько. Чем я, собственно, занималась? — Как лорд Нарей? — спросила я во время ее очередного визита. — Убыл уже, хотя ему бы еще по-хорошему сутки полежать. — Как убыл? — Сказал, что дела не ждут. — пожала плечами леди. «Хм, ко мне не зашел даже», — с обидой выдала я. Потом поняла, что сказала что-то не то. Во-первых, он не смог бы сюда войти. А во-вторых, я сейчас выгляжу не лучшим образом и показываться мужчине в таком виде. Да меня мама с бабушкой заочно бы прокляли. Он просил передать, что собирается выполнить обещание, — улыбнулась женщина какое еще обещание а догадалась я да он же мне обещал разобраться выяснить кто виноват в случившемся но не стоило ли ему подождать пока он сам полностью восстановит свои силы не говоря про то что расследованием таких вещей вообще должны заниматься компетентные органы в лице того же лорда мараина например волнительно это все как-то Он там на ногах еле держится, а все равно побежал неизвестно куда выяснять непонятно что. Свалится еще где-нибудь. Или вообще магией лишится. А виновата буду я, потому что заставила дать обещание. Ну, хорошо, может и не заставила, но явно поспособствовала. — Ой-ё! — тихо прошептала я, прикрывая глаза. — Он высший, у него больше возможностей. Будто, прочитав мои мысли, сказала леди Майер. «Откуда вы знаете?» «Теперь все об этом знают», — пожала плечами женщина. «Скрывать больше нет особого смысла. А с хозяином острова даже не наследником. Больше пойдут на контакт, помогут. Тем более, что после войны на их острове у Донорея осталась масса должников». «Но как же не вмешательство?» Никто же не должен был вмешиваться. Ой, откуда вы это знаете? Присутствовала на совещании руководство острова. Теперь лорд Карайтон главный, а меня пока назначили его заместителем. Погрустнела женщина, явно вспомнив про леди Орд Артис. Что касается невмешательства, там были свои нюансы, но всего я, как ты понимаешь, не знаю и знать не хочу, честно говоря. Поверь, это не нашего ума дело. Тут она права. Я слишком мало знаю об окружающем мире за пределами этого острова, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы. Тут можно только довериться лорду Нарею. И все равно я волнуюсь. Какой бы ни была поддержка, всякая может случиться. И он может пострадать в итоге, и мы все... Как девочки? Пошли на поправку. — улыбнулась леди Майер. — Кто-то быстрее выздоравливает, кто-то медленнее, но у них все будет хорошо. — Кроме двух. Вы с лордом Донореем и так сделали больше, чем могли. Не смей думать, что это ваша вина. — Если бы мы начали с другого конца, то не дожить до пробуждения мог кто-то другой, — перебила женщина. — Вы все сделали правильно. И лорд Карайтон тоже принял верное решение. леди Майер оставила очередную порцию укрепляющей настойки и ушла. А я погрузилась в мрачные раздумья. С одной стороны, мне было безумно жаль девочек. Калис мы, конечно, помочь ничем не могли, но вот вторая... Да я даже имя ее не помню. Ну вот что я за товарищ, а? Хотя какие мы товарищи? Соперники, знакомые и только. Но все равно безумно жалко. С другой стороны, мне не давали покоя какие-то неясные, но совершенно точно нехорошие предчувствия относительно лорда Норрея. Очень надеюсь, что с ним все хорошо, и он не замахнулся на то, с чем не сможет справиться. А еще чертовски раздражает, что я не могу ему помочь. Сейчас даже рукой двинуть — это проблема. Хотя, если здраво рассудить... Но какая от меня может быть помощь? И это тоже удручает. Ненавижу быть бессильной. Выйти из своей комнаты я смогла только через два дня. Слабость отступала медленно, хотя в магическом плане все почти восстановилось. Скорее всего, просто организм на это восстановление потратил все свои и без того истощенные ресурсы. Девочки, кто уже пришел в себя, были на занятиях. Как мне рассказала Харанта, их решили не отменять, чтобы никто не бродил бесцельно по острову. Во-первых, это небезопасно. А во-вторых, незачем давать время на то, чтобы думать и предаваться унынию. Из последних новостей. На острове объявили карантин. Всем, кроме лорда Мороина и Донорея, было запрещено покидать это место. Вроде бы и внешне незаметно. Подумаешь, мужчины, общаясь с девушками, решили задержаться но и путаться под ногами не будут, и, главное, лишнего не скажут. Кстати, больше всех возмущался этот хорек, лорд Сантай, но Ганвахор его, к счастью, быстро угомонил. Все же высшего он испугался или сделал вид, что испугался? Я бы на месте Карайтона не доверяла его согласию не покидать остров. Перемещения, конечно, отслеживаются, но если он захочет доложить своим хозяевам из совета, Это его вряд ли остановит. Впервые за эти дни я решила пообедать вместе со всеми. В столовую я вошла одной из первых невест, но женихи уже сидели и что-то живо обсуждали. «Анна!» Тут же поднялся все тот же Харек, который, кстати, совершенно не обращал на меня внимания весь отбор. «Как же я рад, что вы смогли к нам присоединиться. Присаживайтесь!» и указал на место рядом с собой. «Я тоже рада, что смогла присоединиться». Выделила голосом последние слова, добавила чуточку яда, при этом мило улыбаясь. Но прошла мимо мужчины и села на другую половину стола. «Как вы себя чувствуете?» спросил сэр Тарис, которого ранили, но, как я знала, совсем легко. Обошлось даже без целительской помощи леди Майер вполне приемлемо благодарю кивнула ему я появились какие то новые сведения анна ну что вы не стоит забивать свою прелестную голову этими проблемами опять в лес сантай причем говорил таким голосом что даже мне сугубо мирному человеку захотелось ему врезать благодарю за беспокойство лорд сантай но я сама решу чем мне стоит забивать мою прелестную голову и повернулась к высшему ожидая ответа мне кажется вы слишком много на себя берете ну подумаешь помогла нараю что с того во первых да нарею или вы не уважаете высшего насмешливо ответил все тот же сартаррис а во вторых пока к сожалению новостей нет это уже мне жаль Надеялась, что что-то станет известно. Мы в таком же неведении, но надеемся, что это временно и скоро все прояснится. Да уж, я тоже. А то Зонарея очень волнительно. Разговор продолжить не удалось, в обеденный зал вплыли девочки. Кто-то сразу радостно бросился поздравлять меня с выздоровлением, кто-то просто кивнул в знак благодарности. Теперь я стала необыкновенно популярной персоной. «Ты как?» — шепнула Малиса, опустившись на соседний стул. С другой стороны приземлилась Харанта. «Уже лучше, спасибо». «Ты нас спасла. Это тебе надо сказать спасибо». «Не за что», — улыбнулась я. «Как тут дела?» «Девушки, шептаться за столом неприлично». Тут же отреагировала на шепотки леди Майер, и нам пришлось принять участие в общей дискуссии. Точнее, я только поддакивала, а в основном говорили Малиса и Харанта. Кстати, магичка теперь тоже местная знаменитость. Она убила двоих нападавших. Того, кто хотел убить меня, и еще одного в коридоре, когда напали на них с лордом Мараином. Сама она, к тому же, совершенно не пострадала. Все-таки боевой опыт и магический резерв творят чудеса. Надо будет, когда выберусь с этого острова, вплотную заняться своим образованием. Не так разрозненно, как здесь, а нормально и методично. Возможно, стоит нанять учителя или поступить в академию, если тут таковые имеются. Очень надеюсь, что лорд Наре мне это позволит. От этой мысли я чуть не подавилась. Ого, как я уже о нем думаю! И о себе с ним, как о свершившемся факте. Обед закончился в милой, почти домашней атмосфере. Девочки щебетали. Мужчины благосклонно внимали этому словесному потоку, пропуская процентов 99 девять мимо ушей. Мы с Харантой и Малисой в итоге общались только между собой. Не шептались, а просто разговаривали, так что леди Майер нас не одергивала. «Какие планы?» — спросила магичка, когда мы выползли из столовой. «Пойду на занятия. Мне использовать магию нельзя, но послушать-то можно». «Ты не очень устала?» заботливо спросила Малисса. «Нет, я нормально себя чувствую, к тому же мне лучше отвлечься, чем-то забить голову, а то я уже устала лежать и думать, думать, думать». «Ну да, это все было ужасно. Как считаешь, того, кто это все затеял, найдут?» «Будем надеяться, иначе нам отсюда не выбраться». Но ответила я Малиссе нечто иное. «Они постараются». — Думаю, сделают все возможное, потому что проводить испытания в таких условиях слишком опасно. — Это да. В тумане мы станем абсолютно беззащитны, так что там случится может все что угодно. — Вот об этом и речь. — Так что, полагаю, все будет хорошо, — улыбнулась я. — Не может не быть, — кивнула Харанта. Мне кажется, она тоже нервничала из-за того, что от лорда Мороина нет никаких известий. Втайне переживала. Лорд Карайтон, который теперь вел большую часть занятий, выглядел неважно. Устал, сунулся Не сказал бы, что прямо постарел, но взгляд у него немного изменился. Увидев меня, он кивнул и начал нас учить. Я очень надеялась, что нам дадут хотя бы теоретические знания о перемещениях. Но пока ничего подобного не было. Все в рамках программы. Простейшие щиты и упражнения по контролю пространства, чтобы успеть вовремя применить защиту. Еще, правда, говорили о способах борьбы с ментальным воздействием, но для этого надо знать, что это самое воздействие происходит. То есть вот приказывает менталист, поди, укради там что-нибудь. И чтобы избавиться от этого наведенного желания, нужно четко понимать, что это не твои мысли. Сложно. А для еще не переродившихся драконов с маленьким резервом почти невозможно. Но чем больше резерв, тем больше внутренняя, так сказать, естественная защита. Интересно, конечно. Особенно мне. Под монотонный бубнеж преподавателя я к концу занятия уже начала клевать носом. Видимо, немного переоценила свои силы. Не стоило так сразу. Посидела бы в комнате после обеда, почитала бы книжку тем более, что мне большинство из них некуда возвращать. Не то, чтобы я собиралась их присвоить, но пока родственники леди Орд Дартис не могут попасть на остров, чтобы забрать ее вещи». «Я к себе. Устала», — шепнула я Харанти, когда мы выходили. «Тебя проводить?» «Нет, не надо, дойду». «Хорошо, я тогда попрошу леди Майер прислать тебе ужин в комнату». «Спасибо». Кивнула я магичке и пошла вверх по лестнице, внутренне ее проклиная всеми возможными нецензурными словами. Да уж, переоценила я себя сильно. Хотелось только лечь поспать, даже есть не хотелось. Но, видимо, нет нам покоя. Почти у самого входа на этаж я практически нос к носу столкнулась с лордом Сантаем. И разозлил он меня не только своим боевито разъяренным напоказ видом, скорее всего, по мою душу, но и тем, что стоял между мной и вожделенной кроваткой. А вот тем, что грубо схватил меня за локоть, он меня просто взбесил. «Ты что себе позволяешь?» взвизгнул бюрократишка и попытался притянуть меня к себе. «Забыла, от кого тут что зависит?» «И от кого же?» усмехнулась я ему в лицо, раздумывая просто дать пощучину, или еще и на ногу каблуком наступить. Так-то я, девушка мирная, драться не люблю, но мне нужна доля секунды, чтобы накинуть щит, а для этого на эту самую секунду он должен меня отпустить. Вот, значит, как. Ты настолько тупая, что уже забыла, что я тебе сказал, или просто не поняла. Ага, тупая. Придется вам это повторить. «Перед всем советом? Не желаете, нет?» Хорек скривился, уже хотел что-то ответить, но я перебила резким командным голосом. «Руки убрал, придурок!» И он действительно на секунду отпустил, просто от неожиданности. накинула на себя на всякий случай щит, усиленный ментально. «Насколько я могу судить, лорд Сантай не относится к драконам с каким-то большим резервом или смелостью, например». Почему-то кажется, что во время нападения та гаденькая смесь эмоций из страха и предвкушения – это было его. Так что вряд ли он на меня нападет. Уверена, что за это точно последуют санкции, которых такие трусы очень боятся. Да, леди Ордартис больше нет, но есть лорд нарей который как менталист все проверит и вряд ли спустит. Возможно, я излишне ему доверяю, но не думаю, что ему понравится, что обижают девушку, которую он хочет сделать своей. Как бы я к этому факту не относилась. А теперь предлагаю поговорить спокойно, без оскорблений и угроз. Мило улыбнулась я, глядя на слегка растерянную физиономию. Да, с одной стороны, этот трусливый хорек может счесть снижения тона за слабость, но с другой, как бы он тут от страха и ненависти чудить не начал. А то еще на приют на запрет перемещения метнется к своим хозяевам в советы может устроить некоторые проблемы, и мне лично, ведь с Нареем еще ничего не решено, и всему острову, если о ситуации здесь станет известно посторонним. Нет уж, пусть лучше думает, что я отступаю. Вон уже и плечики расправил. «Для тебя это даром не пройдет». Я же сказала, без угроз. Я еще раз оскалилась, вряд ли это было похоже на улыбку. А то я тоже угрожать умею. У тебя ничего нет, чем ты можешь грозить. О, а вот это неправда. Радостно осклабилась я, а Харюк почему-то сделал шаг назад. У меня есть ментальная магия, а это уже немало. Очень немало подумаешь что вы можете вообще а вы и правда не слишком умны да расстроенно покачала головой все что произошло на острове сделал менталист возможно не один но это он заставлял драться склочничать прыгнуть со стены даже с наличием артефактов это не говоря про этих солдат или наемников или кто они там у которых была совершенно уничтожена способность действовать разумно Принимать решения. Был только алгоритм, который в них вложил менталист. «И что?» А он и правда тупой. Странно, обычно такие бюрократишки довольно умны. «А то, что я тоже менталист и тоже так смогу». «Ты этого не умеешь, простая девчонка», — снисходительно ответил он. «Пока не умею, да. Но, во-первых, научусь, а во-вторых...» «Мне не нужно вкладывать какую-то программу действий. Я просто спалю обидчиком лишнее. Мозг, например. И будет вместо обидчика лежащий и пускающий слюни овощ. Сил у меня хватит». «Ты еще смеешь угрожать? Я твоя единственная защита». «Я не угрожаю. Я говорю, как будет, если ваши хозяева что-то предпримут в отношении меня. И главное...» чтобы расставить все точки над «и». Я совершенно спокойно улыбнулась. Да, внешне я оставалась очень спокойной, а вот внутри все бурлило от ненависти и ярости. Так вот, чтобы все все поняли, я спалю мозг не только исполнителю, но и его хозяевам. Рано или поздно я доберусь до каждого, обещаю. Так можете им и передать. «Тебя же убьют!» Как-то тихо и неуверенно ответил на мой демарш он. «И что?» Усмехнулась я так, что он от меня шарахнулся и посмотрел как на сумасшедшую. «Ну и хорошо. Ну и ладно. По крайней мере, он мне не помешал подойти к защищающему этаж-барьеру, скинуть свой щит, потому что с ним не пропустят, и скрыться за углом коридора. А то, не знаю...» «Сколько бы я еще на ногах выдержала?»